Брянск, сельцо. Крутов. Спал он прямо в машине, откинув сиденье, привычно заставив организм работать в режиме куриной дрёмы. Машин уже поставил рядом с городским УВД, зная, что если даже об угоне Нивы хозяин сообщит в ГАИ, искать машину возле милиции не станут. Ровно в 5:45 утра внутренний будильник разбудил Крутова, и он сразу вспомнил, где находится и как сюда попал.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 Он не верил, что Мокшен последует совету, соберёт своих лакеев и поедет выручать жену. Однако упускать такой шанс не следовало. Руководство лаборатории, если не отпустит Лизу, то не решится пойти на крайние меры. Появление Мокшена в зоне давало Крутову небольшой запас времени на подготовку операции, поэтому Мейра надо было уговорить, дожать, заставить действовать. Глоток Ерофеича прокатился по пищеводу огненным клубочком, сорвался куда-то вниз в пропасть мани-пура-чакры, и мир вокруг волшебно преобразился. Но если раньше Егор просто прислушивался к своему состоянию, теряясь в смене ощущений и видений, то теперь почти сознательно управлял процессом изменения мировосприятия, ощущая окрыляющий душу восторг и многократный подъем сил. Случись непредвиденное, подойди, например, к машине какой-нибудь посторонней или милиционер, Егор не смог бы даже выйти из кабины. Так плотно напор внутренней энергии раздул его эфирное тело до размеров Нивы. А затем внутренняя эфирная оболочка тела Крутова вышла за пределы машины и ушла в космос, обнимая всю землю. Процесс подключения к Астралу длился несколько минут и завершился неожиданно падением с огромной высоты в собственное тело. Технологии плавного возвращения в реальность Крутов ещё не владел. Некоторое время отдыхал, оглушённый падением, приходил в себя, анализировал поступившую информацию и вдруг понял, что кроме телесных ощущений получил и предупреждение: к Мокшану идти было нельзя. Полковника ждал там неприятный сюрприз. Спасибо. Пропромотал Крутов, неизвестно кому. Я приму меры. Через 5 минут он медленно проехал по проспекту Машиностроителей мимо дома Мокшина, оценивая обстановку, и свернул в арку соседнего дома, образующего с многоэтажкой мэра букву Г. Остановил Ниву за рядом гаражей Ракушек, заглушил мотор. Интуиция, усиленная Ерофеевичем, не обманула. В квартире Георгия Владиславовича Крутова ждала засада. Но организовывали её не профессионалы спецслужб, так грязно они бы не сработали. Во-первых, у подъезда стоял мощный чероки с затемнёнными стёклами, внутри которого сидели люди. Стёкла машины были подняты, и хотя утро только наступило, часы показывали 6 с минутами. Температура воздуха уже приблизилась к 20 градусам, а сидеть летом в духоте никто просто так не стал бы. Во-вторых, чуть дальше на изкосок через дорогу стоял ещё один автомобиль с пассажирами, двухсотый BMW и тоже с поднятыми стёклами. В-третьих, у закрытого по причине раннего утра киоска роспечати курили двое молодых людей в стандартной униформе крутых: строгие костюмы вишнёвого цвета, белые рубашки, клетчатые галстуки, лакированные щиблеты. Они делали вид, что ждут открытия киоска.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 Как внезапно созрело другое решение. А вот тешиш подумал он с веселой злостью, чувствуя небывалый душевный подъём. Я вам сейчас устрою цирк с засадой, покажу сольный эквилибр, и один витесь в поле воин. Телефон Мокшина отозвался на втором гудке. Звонка круто ждали. Я слушаю. Доброе утро, Жора, бодро сказал Егор. Ты готов? Давно, быстро сказал Мокшин. Ты где?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 Егор остановился в метре от джипа Cherokee, спокойно вышел из машины без оружия, лишь за поясом под рубашкой торчал Федотовский дентаир и направился к подъезду. И ни один из мокшанских особвистов не остановил его, не поинтересовался, куда направляется молодой мужик в серой рубахе и джинсах, изрядно измазанных травой. На посту, охраняющем подъезд, дежурил уже другой милиционер, не тот, кого Крутов уговорил ночью пропустить его в дом.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 Никого без моего разрешения не впускать, даже охранников Георгия Владиславовича. А что случилось, товарищ полковник? пискнул вдогонку щедушный парень в серо-голубой форме. Через полчаса сюда приедет губернатор. Оставив озадаченного стража двери млеть от ожидания визита столь важной персоны, Крутов шумно разговаривая сам с собой, поднялся по лестнице на пятый этаж, боковым зрением отметив встрепенувших сетелохранителей Мокшина.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 Чернаусы Рамазан продолжал сжимать пистолет абсолютно твёрдыми, ни разу не дрогнувшими руками, и Егор уже решил было стрелять, досчитав до 10, следя за пальцем противника на курке, и в это время заговорил милицейский начальник: "Опустите оружие, Рамазан". Кавказец, чеченец, ингуш, помедлил, опустил пистолет, крутанул его на пальце, собираясь сунуть за пазуху.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 Кротов выстрелил. Пистолет был с глушителем, красивая мощная 9-миллиметровая Беретта, и звук выстрела напоминал хлопок в ладоши. Пуля разнесла стоящий на столе стакан вдрибезги. Полковник милиции вздрогнул и осёкся. Вздрогнул и Мокшин, отшатываясь и бледнея. Никак не прореагировал на выстрел кавказец Рамазан, лишь в глазах его мигнул нехороший огонёк. "Иди", сказал Кротов. "Твои гости пока побудут моими заложниками".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 передавить горло или скрутить тело противника до сжатия надпочечников, что приводит к смерти от удушения. Крутов тоже не остановился на достигнутом, опережая Рамазана на какие-то доли секунды за счёт угадывания приёмов и предвидения его действий. Поэтому как только кавказец захватил его правую руку и блокировал её предплечьем,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 Тихий щебет мобильного телефона прозвучал как взрыв гранаты, заставив всех вздрогнуть, крутавши вельнул стволом автомата. "Отвечай". Мокшан, сглотнув слюну, трясущейся рукой, "Да, не герой ты у нас, господин мэр, только на вид кажешься героем, и то лишь когда тебя прикрывает кодлов 15 человек". Взял трубку телефона. "Я слушаю". "Да, нет, всё в порядке, Рамазан развлекается".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 Надежда на него было мало, вряд ли он собирался ехать в Жуковку спасать Елизавету, но Егор был уверен, что в ближайшие полчаса никаких решительных действий от него можно не ждать. Мэр Брянска оказался достаточно впечатлительным человеком. "Теперь разберёмся с тобой", сказал Крутов, присаживаясь на краешек стола напротив противника. Потрогал щёку под глазом, озабоченно посмотрел на окровавленные пальцы, достал платок. Фамилия, должность. Я не обязан, угрюмо бросил с траптивой милиционер, поглядел в ледяные глаза Крутова и поёжился. Фамилия, должность. повторил тот. Свирь, начальник ГУВД. В хорошую же ты компанию влип, начальник Свирь. Ты хоть знаешь, чем занимается твой друг Жора Мокшин? Он мэр. Да какой он мэр? поморщился Егор, гангстер. А в российском легионе что-нибудь слышал?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 какое это имеет значение? Никакого. Крутов остался спокоен. Но если ты, проститутка милицейская, будешь и дальше отвечать в том же духе, я тебя евнухом сделаю. Кто этот человек? Полковник Свирь понял, что собеседник не шутит. Сказал нехотя: "Рамазан Рахимов, эксперт из спецподразделения РОП. Уж не эксперт ли по зачистке?" Слишком хорошо для РУОПца владеет рукопашкой. Как он оказался в вашей компании? Он тебе подчиняется? В особых случаях, когда требуется обезвредить особо опасного преступника. Каким мэр представил меня, так? Свирь дёрнул щекой, отвернулся. Крутов глянул на часы и подошёл к телу эксперта РУОП и проверил его карманы. У Рамазана оказалось ни одно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 Ребя всё равно поймают, это ещё бабушка надвое сказала. Егор уткнул ствол автомата между лопаток начальника милиции и повёл его из квартиры на улицу. Кстати, полковник, а почему ты не взял своих ребят из ОМОНа или СОБРа? Уверен, что они подготовлены лучше мальчиков мэра. Свирь, низкорослый, плотный, косолапый, засопел, но не ответил. Круто втолкнул его стволом автомата. Заснал, не велели.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 Высаживая полковника в лесу. Не говори никому, что случилось, даже прямому начальству в области, иначе к тебе придёт другой Рамазан и убьёт как свидетеля. Если ты умный, попробуй выяснить, что такой российский легион, только тихо, без помощников, самостоятельно и сообщи в Москву. Есть к кому обратиться в случае чего. Найду. Тогда бывай здоров.